«Дядька Петро, да какой Тимофей Васильевич?» — проговорил я, положив на полку вешалки по паху и снимая портупею с шашкой. «Для вас я как был Тимохой. Ну ладно, Тимофеем. Вырос все-таки. Так и мы остаюсь». «Извините, Тимофей Васильевич, я как любил тебя как сына, так и люблю». Селиверстов в волнении провел рукой по усам. «Но теперь буду обращаться к тебе только так. Из-за большого уважения».